Когда-то в моём отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в её высоком присутствии. Мало того, уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее её общества, исчезло постоянное живущее во мне желание что-то сделать для неё, чем-то ей услужить. «Боже мой, да вокруг нее столько теперь топчется поклонников. Вот пусть они побегают, теперь их очередь». Бывала она звонила мне. «А не могли бы вы каким-то чудом? И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже своих дел ради нее бросать не собиралась. Она это знала. Она знала все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня». Сейчас перечитывая её стихи, написанные в последние десятилетия её жизни, в период моего с ней знакомства, из её уст впервые слышанное, сейчас я остро понимала, кто был рядом со мной, и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернёшь, со дней его не поправишь. И так прямо не просила ни о чём. Позвонив мне по телефону, говорила: "Что у вас слышно?" А я немедленно начинала себя чувствовать виноватой. Почему же а потому что мне было известно, как она любит поездки за город, на природу, и я понимала, что могла бы чаще доставать ей эти невинные радости. За словами «что у вас слышно», мне чудились другие. «Куда вы исчезли? Почему не найдете время покатать меня?» Я становилась суетливо-говорливой, ибо ложь, как известно, многословная, а полуправда тем более. «Да вот работаю, не поднимая головы, пишу, прикованную к машинке, как каторжник тачки». Ну и там ещё разные бытовые моменты. Однако скоро должно полегчать, например, в среду. А что если нам в среду поехать покататься, мам? В ответ гордо: "Не знаю, что будет в среду, звоните". Трубка положена. Я приезжаю к ней, она меня ждёт, она готова. В передне я помогаю ей надеть пальто, и вот натягивая перчатки, она говорит: "Тем у кого на данный момент живёт. Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься". И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с одеждой, бездомностью, чужой передней и тем, что нет ни Ландо, ни кучера, а есть только я, которая не так уж охотно пожертвовала своим рабочим утром, чтобы вести ее кататься, каждый раз пронзала меня жалостью. До последних своих дней она оставалась величавой, красивой, но время не было милосердно к ней. Она пополнела. С её высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно её видела, но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние 3-4 года. Как её твёрдо очерченное лицо Римленки, эту твёрдость очертаний утрачивало, расплывалось. Она пополнела от того, что мало двигалась. Двигаться есть становилось всё труднее. Теперь, когда мы приезжали в Коломенское, я, несмотря на запрет, Подводила машину к самим воротам, ведущим к церкви Вознесения. Ахматовый уже не под силу бы отдалить расстояние от законной стоянки автомобилей у ворот. Как-то рядом случился милиционер, начал сурово на меня надвигаться, но, увидев с трудом выходившую из машины старую женщину, махнул рукой, отвернулся и ушел». И уже только в Коломенском выходила из машины Анна Андреевна, иначе не увидеть её любимой церкви, а в других подмосковных местах, куда мы ездили, оставалось на месте. Погуляйте, а я тут посижу. Мы ездили в Архангельское, воспитанное Пушкиным, в Берёзовую рощу неподалёку от Успенского шоссе, в красивое местечко на реке Сходне. Поехали туда однажды в ноябре, когда листья давно облетели. Ахматово говорит: Природа становится готовой к зиме. Взгляните, какой она стала прибранной и строгой. По дороге в Архангельское, если начинать путь с Волоколамского шоссе, есть место, где Москва-река делает поворот, и тут кто-нибудь из нас непременно произносил неизменную фразу. Там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб. Эти подмосковные места навсегда связаны для меня с Ахматовой. А когда я снова вижу любимую её берёзовую рощу, в ушах моих звучит медленный Ахматовский голос: "Так она есть, она существует, а мне всё казалось, что это был сон". Года точно не помню, начало 60-х. Вечером я у Ахматовой на Ардынке, и в семье Артовых дома только Нина Антоновна. Пришёл Толя Найман. Мы ужинали вчетвером, выпивали, Анна Андреевна не чуждалась рюмки водки. Кто-то вдруг вспомнил о Мандо, этой молодой англичанке, я никогда не видела, лишь слышала о ней. Проходит стажировку в Москве, совершенствует русский язык. Пишет диссертацию об Ахматовой. Стрелка часов приближалась к 11. Но Анна Андреевна пожелала немедленно видеть Аманду. Её выслали, звонил Толя. Не прошло и получаса, как эта молодая, приятная наружности женщина была с нами. Ей несомненно была дорога каждая минута, проведённая в обществе Ахматовой. Это не говоря о том, что полуночный визит в квартиру, где в комнатушке напротив кухни живёт крупнейший из ныне здравствующих русских поэтов, и беспорядочные остатки ужина на столе, и величественная старая дама на диване, крупнейший поэт, и две слегка подвыпившие женщины, хозяйка дома и, видимо, её приятельница, и молодой человек, он как бы в роли пожа, и то, что Аманде по рассеянности плеснули водки в рюмку, из которой уже кто-то пил. Это необычно, это экзотично, это волнует. Оно где, скажите, в каком уголке мира можно встретить такое? Аманда покорно отхлебнула из чужой рюмки и жадно радостно вбирала в себя происходящее. Анина Антоновна, в то время режиссёр театра Советской армии, своими актёрски поставленным голосом декламировала Ахматовские стихи. "Как забуду", он вышел шатаясь и скривился мучительно рот. "Аманда, вы чувствуете?" «О, да, спасибо, о, да!» — звенела музыка в саду таким невыразимым горем. «Аманда, до вас доходит? О, без сомнения!» Ахматова в своем темно-лиловом, очень ей идущем восточном халате, сидела выпрямившись, голова откинута, осанка королевская, взгляд благосклонный, восторг и признательность были написаны на лице англичанки. «А, это снова ты, не отроком влюбленным?» — декламировала Нина Антонна. На душе у меня было скверно. Что-то раздражало. Что? Это да вот, пожалуй, это повышенное внимание к чужеземке. Можно подумать, что нам всем очень лестно, что англичанка взяла и списаться о большом русском поэте, и мы рвёмся ей помочь. И ещё неизвестно, что она там пишет, и в состоянии ли понять, кто такая Ахматова. Давно мы уже раздариваем, разбазариваем, в чужие руки отдаём наше богатство, нашу славу. Так я думала, ибо многого тогда не понимала. Привыкнув к обществу Ахматовой, я стала забывать, что она фигура легендарная. Её дар, её судьба издёв на привлекали внимание. Повсюду клевета сопутствовала мне. Так много камней брошено в меня. А ведь это в ранних стихах. Ещё в Шанхае я читала меморную книгу жившего в Париже русского поэта Георгия Иванова. Петербургские зимы. там были страницы об Ахматовой. Однажды я сказала ей об этом, а в ответ услышала сплошное враньё. Ни одному слову верить нельзя. Столь же негодующе относилась Анна Андреевна к писаниям жены Иванова Ирины Адойцвой. А в их произведениях речь шла о ещё молодой, а петербургской Ахматовой. После сорок шестого года её имя исчезло со страниц нашей печати, но затем, когда запрет с имени был снят, стали появляться статьи о её творческом пути. о творческом, но не о жизненном. Ни она сама в краткой биографии, коротко о себе, не пишущие о ней, не могли коснуться трагических событий ее жизни. Зато их касалась западная печать. Там писали, а у нас умалчивали и скрывали. Это приводило к тому, что авторы статьи об Ахматовой, не располагая точной информации, нередко искажали факты. Мне приходилось видеть, как сердилась Анна Андреевна, когда до неё доходили некоторые статьи о ней в западной прессе. Ко многому была равнодушна Ахматова, без внимания, но к суду потомкам безразлична она не была. И мысль о том, что на этот суд она явится с биографией, искажённой вымыслом и ложью, терзала её. А возразить, оспорить, уличить невозможно, ведь официально того, что пишут там, не существует, этого как бы и нет. беспомощность полная. И вот является Аманда, посланная своей руководительницей из Кембриджского университета, с заданием написать об Ахматовой. Я не понимала тогда, что помогая этой молодой англичанке, Ахматова надеялась увидеть наконец в печати правду о себе, пусть хотя бы в западной печати, ведь на свою все года надежды не было. Антракт то ли отправился на кухню кипятить воду для чая, не на Антонна закурила. Аманда как умело выражала свои чувства, а Анна Андреевна любезно кивала. А перед моими глазами было темное окно, а за ним, говоря строчкой ее стихов, «Стрелецкая луна, замоскворечья, ночь». Торопливо, словно стремясь возместить недоданное, судьба в конце жизни Ахматовой стала кидать все то, в чем ей было так долго отказано. Летом 1964 года стало известно, что Ахматова присуждена одна из крупнейших премий Италии Этна Тармина. Получив премию, Анна Андреевна ездила в Италию. Вернувшись в Москву, остановилась, как всегда, у друзей. На другой день после её приезда я отправилась её навестить. Увидев меня, Анна Андреевна сообщила: "Всё правда, везувии действительно есть". На мой вопрос, как у Рим, Сатанинский город Сатана его строил до того, как пал. Состязался с Богом: ты иди, сказать так, а я так. В июне 1965 года Ахматова собиралась ехать в Англию, где ей предстояло получить почётное звание доктора Оксфордского университета. Сопровождать её должна была дочь Пуниной, Аня Каминская. Эта поездка едва не сорвалась из-за нелепой случайности. Уезжали они из квартиры Артовых. Утром в день отъезда я туда позвонила и узнала, что билетов на поезд еще нет. Но вот-вот они будут готовы. За ними только что поехали в иностранную комиссию Союза писателей. Поезд уходил с белорусского вокзала в шесть с минутами вечера. Времени много, оснований для беспокойства никаких. К Артовым я решила не ехать, и без меня там много провожающих. Думала проститься с Ахматовой на вокзале. Сидела дома, работала, а на душе почему-то неспокойно, и в пятом часу вечера я позвонила вновь. Узнала, билетов нет до сих пор. Как, почему? Ведь еще утром... Да, да, утром-то их привезли, но они оказались не такими. Поехали их менять. Отвечали мне голосом взволнованным, торопливым. Я не стала выяснять по телефону, что означает «не такими». Решила просто ехать к Ардову. всё в машину отправилась свернуть с Ардынки, в ворота мне помешала выходившая в этот момент из тех же ворот машина такси. Рядом шофёр Ахматова сидит, выпрямившись, глядит прямо перед собой, и на лице хорошо мне знакомое выражение гневного страдания. Меня она не видела, а она ничего в тот момент не видела. Она прислушивалась к шуму внутренней тревоги. Куда они, господи, едут? Ты неужели одна? Нет, на заднем сиденье я осмотрела фигуру Анатолия Генриха ФЧ Неймана. Во дворе я застала друзей Анны Андреевны, чьим гостеприимством она пользовалась во время своих бедуинских периодов, Любовь Тавыдовну Большунцову и Нину Николаевну Глен. Была с ними и Юлия Марковна Живого. Все они трое шагали к воротам, но увидев меня, задержались. Поведали о случившемся Белиты утром привезли, и, казалось, все в порядке, пока кому-то в голову не пришло в них как следует вглядеться. Вглядевшись, ужаснулись. Позвонили в иностранную комиссию, там тоже ужаснулись, велели билеты вернуть, их поедут менять, а как привезут, сразу позвонят. Уже не помню, что именно было не в порядке с билетами, то ли их выдали на разные числа, то ли какой-то бумажки не хватало. Слушая торопливый рассказ, я представляла себе лицо Ахматовой в тот момент, когда это недоразумение выяснилось. Она, панически боевшаяся вокзалов, а она, любившая туда являться за час, а то и за полтора до отхода поезда, она вместе со всеми не ужасалась, я в этом была убеждена. Она единственная внешне оставалась совершенно спокойной, и на лице её было написано: "Чему вы удивляетесь? У меня только так и бывает". Сидели, значит, и ждали звонка, его долго не было. Его нет и до сих пор. Полчаса назад Боря Ардов и Аня Каминская решили для экономии времени сами отправиться в иностранную комиссию и оттуда, получив билеты, ехать прямо на вокзал. Что касается Анны Андреевны... Итак, ждали звонка те кли минуты, звонки раздавались, трубку нервно хватали, но каждый раз звонок был не тот, не оттуда. И снова ожидания и ползут минуты, и страшно взглянуть на часы, а ещё страшнее на Анну Андреевну. Впрочем, подумала я, она вряд ли делила со всеми это ожидание у телефона в столовой. Удалилась, вероятно, в свою маленькую комнату, и сидела на тахте, выпрямившись, раскинув руки, опиршись в тахту ладонями. Поза всем друзьям её хорошо знакомая. Лицо высокомерное. В столовой над полагатив переговаривались, а она ела что-нибудь. С утра ничего. Надо бы. Предлагали, не хочет. И лишь Нина Антоновна, не вполне ещё оправившаяся после долгой и тяжкой болезни, вот поэтому-то она не сопровождала Ахматово в Рим и в Англию не ехала. А лишь Нина Антоновна, самый близкий Ахматовой человек, бесстрашно заходила в маленькую комнату, для остальных такую же недоступную, как если бы там находился лев. Спрашивала, чаю не принести вам? А ну, примите-ка валидол. Именно этот тон, грубовато домашний, а не успокоительно соболезнующий. Соболезнований Ахматова не принимала, а она выше этого, а она без внимания и вообще готова ко всему. Боря и Аня, значит, то ехали в иностранную комиссию и, дождавшись там билеты на вокзал. Получилось, что и Анну Андреевну следовало отправить на вокзал. Ну, вот это, вероятно, сказала бесстрашно вошедшая в маленькую комнату Нина Антоновна. Мы такси вызвали. Поедьте на вокзал и толь с вами. Я убедиштена, что Ахматова не снес сошла до вопроса, означает ли это, что билеты получены. Молч, пожала плечами, делайте, мол, что хотите, это уж сама Нин Антон добавила. Билеты прямо туда привезут. А дамы, застигнутые мной в Ардовском дворе, шли, оказывается, к воротам, чтобы ловить такси, тоже ехать на вокзал. Подвернулась я Ани сёл в мою машину. Едва я успела тронуться, как из подъезда Ардовых выскочила Пунина. Куда? Какие там вокзалы? Надо они медля ехать в иностранную комиссию и ждать там Аню и Борю. Они вот-вот получат билеты. Такси может подвернуться не сразу. Туда надо подать машину. Это сейчас самое важное. Дамы вновь устремились к воротам, а ко мне села Ирина Николаевна. Мы въехали во двор Союза писателей в тот самый момент, когда из флигеля иностранной комиссии вышли Аня и Боря. Билет получен, и все в порядке, немедленно на вокзал. Я вскрикнула на часы содрогнулась до отхода поезда оставалось не более получаса воображай с каким лицом сидит сейчас Ахматова в зале ожидания белорусского вокзала я не стала ни на секунду нельзя отвлекаться надо сосредоточиться на главном вовремя довести ехали в горбовом молчании ни одна я знала который час ни одна я считала минуты до отхода поезда хватило бы любой случайности лопнув в тишине свистками милиционера транспортной пробки о любой непредвиденной задержке, и поездка в Англию сорвалась бы. Именно сорвалась, не отложилась, ибо вторично этого Ахматова уже не вынесла бы. Я вполне понимала тяжесть, лежащей на мне ответственности. Своих пассажиров я высадила у самого входа и видела, как они тут же ринулись бежать, а сама задержалась, не сразу нашла место, куда поставить машину, поэтому застала лишь заключительный момент шествия по перрону, а не Андреевне помогали взойти в вагон. Нитроглицерин, как мне сообщили, она уже принимала. А Лицая я её не видела. Увидела несколькими минутами позже, успокоенным в окне поплывшего вагона. Вернувшись из Англии, Ахматова уехала в Комарово, и там, в последних числах августа, я навестила её. К удивлению моему, других гостей в тот день у Анны Андреевны не было. Я оказалась единственной Появление моё на ступеньках веранды было для Ахматовой неожиданным, и с благодарностью вспоминаю её осветившееся радостью лицо. Она сказала юмористически жалобным голосом: "Человека забыли". Был в тот день ясный, весёлый, добрый, мы вместе обедали и даже Вена выпеляна читал стихи. Именно в тот день я впервые услыхала сильно меня тронувшее их творение "Памяти Срезневской". — Почти не может быть, ведь ты была всегда в тени блаженных лип, в блокаде и в больнице, в тюремной камере, и там, где злые птицы, и травы пышные, и страшная вода. О, как менялось все! Но ты была всегда. Уходить не хотелось, но пришлось. Ночью я ехала в Москву. Я шла к калитке, Анна Андреевна стояла на крыльце, провожая. Нет, не было у меня никаких предчувствий. Никакой внутренний голос не шептал мне, что я в последний раз вижу её в этом зелёном домике, в этой будке. Тут был её дом. Письменный стол, похожий на клавесин, старинные бронзовые подсвечники, а ветхая, но красивая покрывал на тахте. Тахта на матрас на кирпичах. Продавленное кресло, случайное стулья, скверная клеёнка, на столе веранды, вся обстановка домика носила на себе отпечаток самой хозяйки, смесь изысканности и равнодушия ко всему материальному. Я шла к калитке, она стояла на крыльце провожая. Я оглянулась, улыбнулась, махнула рукой, вышла, скрипнув калиткой, зашагала к станции, и ничто не шепнуло мне, что никогда больше не увижу я Анну Андреевну около этой будки. На этой песчаной её воспятой земле. Земля, хотя и не родная, но памятная навсегда. И в море нежно-ледяная и не солёная вода, на дне песок пеле имела, а воздух пряный, как вино, и сосен розовое тело в закатный час обнажено. В ноябре того же 1965 года у Ахматовой случился последний инфаркт. Из квартиры Артовых её везли в Воткинскую больницу. Она пролежала больше трех месяцев. 6 декабря заболела, а в ночь на 15-е скончалась моя мать. В эти дни смерти и похорон меня ни на минуту не покидали, постоянно звеня в ушах Ахматовские строки. «Почти не может быть, ведь ты была всегда». О, как менялось все, но ты была всегда. Январь 66-го года. Ахматовой лучше, к ней пускают посетителей, а я не могу навестить ее — Моя мать, сверстница Анна Андреевна, умерла от болезни сердца. И мне казалось, что известие это не только огорчит, но и испугает Ахматову. Притворяться же делать ведь что, в моей жизни за это время ничего не произошло, я не могла. Уже доходили до меня слухи, что Анна Андреевна удивлена моим отсутствием. Уже передавали мне её слова: "Интересно, с каким лицом явится теперь ко мне Наташа?" Я явилась, наконец, с тем лицом, какой был у меня тогда, с лицом печальным. Анна Андреевна сидела в кресле, в больничном коридоре, было ей значительно лучше, и я сочла возможным сообщить ей печальную весть. Всей правды, однако, не сказала, солгала, что мама умерла от воспаления легких. Именно там, в этом коридоре, а мимо мелькали белые халаты, больничные пижамы, и кто-то рядом говорил по телефону-автомату, Именно там я видела Ахматову в последний раз. Это уже февраль был. Я приехала в больницу вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой. Ахматова очень любила Булгакова, и её в памяти посвящены стихи: "Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кодельного курения". И сохранила нежную привязанность к его вдове. Анна Андреевна, сидя в том же кресле, встретила нас радостно. сообщила, что сегодня не только ходила по коридору как большая, но и немного по лестнице. Значит, опасность миновала, значит, выздоравливает. Так нам казалось все минуты. И так казалась Ахматовой. Она была весёлая, говорливая. Нечасто я видела её такой. До слёз рассмешила нас, рассказав в свойственном сатирическом блеском один забавный случай из своей жизни. Так и простились с ней, смеясь. «Через несколько дней мы с Реформатским уехали в Малеевку, писательский дом творчества около Рузы. Там я узнала, что все произошло так, как было задумано. В первых числах Марта Анна Андреевна из больницы выписалась и вместе с Ниной Антонной отправилась в санаторий в Домодедове. Там и скончалась. Нет, не отечественная радиостанция, а английская Би-Би-Си, уведомила у нас о нашем горе. А газеты что?» А литературка как? Я бы могла сейчас пойти в читальню и полистать газеты от того года и тех чисел, но не считаю нужным тратить на это время. Ибо главное, помню, ни один печатный орган не сообщил, где москвичи могут проститься с Ахматовой. Церковные почести будут в Ленинграде, похоронят в Комарово. Ну, а нам-то здесьним куда идти, чтобы поклониться её праху? Неизвестно. В 6:00 утра я звонил друзьям в Москву, в 8:00 получил телеграмму, выяснилось, гражданская панихида состоится в морге больницы имени Склифосовского. Прощание предполагалось поспешное, на него уделялся один час, с 9:00 до 10:00 утра. Что понятно, ведь не только гробы Ахматовой стоят в этом помещении, там в каждой комнате по гробу и постоянно прибывают грузовики, привозящие новых усопших. Печать о этом сообщать, видимо, было неловко, а кроме того, боялись большого скопления народа все с на Тимурга. И вот промолчали. Но, разумеется, все, кто хотел узнать, узнал, и скопление народа было. Спрашивается, неужели нельзя было не позорись на весь мир с прощением в морге привести тело Ахматовой в центральный дом литераторов? Нельзя. До сих пор не знаю, чего именно опасались наши секретари во главе с Фединым, Марковым и Воронковым. кто-то говорил, что они не пожелали омрачать светлый праздник Международный женский день, подощий на 8 марта. С моей точки зрения, нет более лицемерного праздника для наших широт во всяком случае, чем этот всё выносящего русского племени многострадальная мать, писал Некрасов. После революции и всех этих красивых слов о равноправии многострадальной матери легче не стало. И поздравления, её выслушиваемые, и цветы ни мозг главным образом по сезону и словесловия на праздничных заседаниях всё это мне кажется ничем иным, как лестью, как стремлением отвлечь внимание женской половины населения от её тяжкой доли. Таково моё личное мнение, и я никому его не навязываю. Некоторым нравится их дело. И, значит, накануне в ЦДЛ был праздничный вечер, после него надо было ещё убираться, и вообще это как-то не вязалось: сегодня праздничный, а завтра траурный. Хорошо бы оставить гроб с телом Ахматовой там, куда его привезли из Домодедова в морге. Оставили. Умыли руки. 9 марта был серенький день с сеткой мелкого упорного дождя. На дворе морга теснились люди, много знакомых лиц. Откуда они все узнали, куда надо было прийти? Ведь официальных сообщений не было. Наш главный источник информации, Би-Би-Си, вряд ли был в курсе дела. Но люди пришли, обзванивали, видимо, друг друга. Против ворот серое невысокое здание, каменные выщербленные ступени крыльца. Сразу за передней комната, в ней гроб. Я шагнула к нему. Настоявшая у гроба Аня Каминская удержала меня. Здесь не она. «Побудьте тут, говорите всем, что это не она». Я просьбу выполнила, постояла у чужого гроба, направляя вливавшуюся с цпочку людей в соседнюю комнату, а затем попросила кого-то меня сменить. А там была она. Мёртвое лицо её было суровым, напряжённым, и мне показалось, что это выражение я знаю, видела на её живом лице. Остропахли цветы покрывавшие гроб, по люди всё шли, и шли. А здесь были те, кто любил её, кто понимал, что с ней ушло. И не тому следовало удивляться, что этих людей так много, а тому, как им образом все они узнали, куда надо было прийти проститься. И ещё следовало удивляться порядку. В комнате, где стоял её гроб, было очень тесно, но никакой давки. Все видели, что задерживаться тут нельзя. Каждый входящий приближался к гробу, целовал её ледяную руку, ледяной лоб и вновь выходил наружу, давая место другим. Всему этому, однако, я удивлялась позже. Тогда я не удивлялась ничему. Духота и запах цветов в помещении, сырость, серость, дождь и лужа в дворе, мелькание лиц, знакомых и незнакомых. От всего этого на душе было странно, смутно. И все мне виделось, как она стоит на крыльце своего домика в Комарове. Я знала, что похоронят ее на тамошнем кладбище. И в ушах звенели, звенели, не желая уходить ее стихи, ее слова. Здесь всё меня переживёт. Всё, даже ветхие скворешни, и этот воздух, воздух вешний, морской, совершивший перелёт. И кажется, такой не трудный, белее в чаще изумрудный. Дорога, не скажу куда. Видимо, эта погружённость в себя помешала мне запомнить, кто выступал на траурном митинге. И его можно было провести только во дворе. Мы стояли среди луж спиной к воротам, а тот, кто говорил, стоял на крыльце. Когда въезжал очередной похоронный автобус, он гудел нам в спины. Мы расступались, а, говоривший делал паузу, пережидая гудки и урчание мотора. Так прощалась Москва с Анной Ахматовой. Не заезжая домой, я отправилась на Белорусский вокзал и оттуда в Малеевку. Электричка вырвалась из окрестностей города, за окном пошли мелькать подмосковные пейзажи. Уже нет зимы, но нет и весны. Хмурость, серость, природа строга, обнажена, готовится к переменам. Белые пятна снега, размываемые дождём на чёрных полях. Она так это любила, а она этого больше не увидит. Много ещё, наверное, хочет быть воспетым голосом мои. Голос смолк. Я вспомнила, как она сидела в кресле в больничном коридоре. рассказывала смешно, и мы смеялись. И вновь возникла перед глазами эта комната, цветы, нескончаемая цепочка людей, медленно двигавшихся вокруг гроба. И внезапно мне почудилось, что я разгадала выражение её мёртвого лица. Оно говорило то, что я столько раз слышала от неё при жизни. У меня только так и бывает.